Глава 14. Рокфеллер-центр. Мидтаун, Манхэттен. После обеда все разошлись по своим делам. Мэрин пришлось вернуться в лабораторию в Колумбийском университете. Шарлотта поехала к дерматологу на проверку родинок, но все знали, что это кодовое название для ботокса. Фредди собирался встретиться с другом за чаем в Ча-Ань, а Сесил раз в неделю общался со своим психологом по вопросам богатства. Люся, направлявшаяся в Кристис по поручению клиента, чтобы посмотреть, что из Хокни выставляют на аукцион, решила пройти около 10 кварталов до Рокфеллер-центра, так как стояла приятная летняя погода. Фредди, который намеревался отправиться в ист виллидж решил немного прогуляться по Пятой авеню с сестрой. Они шли идеально синхронно, в ногу, как это бывает у братьев и сестер. Фредди с невероятной скоростью набирал сообщения, практически не отрываясь от телефона но умело уклоняясь от множества туристов, собак на поводках, младенцев в колясках и других препятствий на пути, о которых знал только уроженец Лонг-Айленда. А Люся смотрела прямо перед собой, не встречаясь взглядом с прохожими. «Ха, миссия выполнена. Всего-то четыре сообщения», — гордо объявил Фредди. «Какая миссия?» — рассеянно спросила Люся. Корнелия Гэст согласилась участвовать в мамином гал -концерте. Люся остановилась, как вкопанная, и уставилась на брата. «Ради всего святого, как тебе это удалось?» Какая-то дама в деловом костюме, идущая в нескольких шагах позади, обошла их и громко выругалась. «Чёртовы азиатские туристы!» Но брат с сестрой, похоже, и не заметили. Я написал своей подруге Слоун. Она своей подруге Чай, которая ходила в Брирле с Пенелопой. А так как выяснила, связано узами родства с Корнелией. И Корнелия только что ответила мне, смотри. «Я польщена взволнована!» Люся посмотрела на сообщение, удивленно качая головой, и они снова двинулись в путь. «Мне даже в голову не пришло задействовать однокашников из Брирли. У тебя все так легко получается?» «Это тебе кажется, что легко, но я разрабатывал план на протяжении всего обеда. Помнишь теорию шести рукопожатий, согласно которой любой человек на планете может быть связан с кем угодно не более, чем через шесть других человек?» Ты чтобы выйти на Карнели, нужно вычислить шесть нужных кандидатур. Я заглянул в ее инстаграм и отметил, что помимо защиты животных, она увлекается искусством и модой. Кто из моих друзей из числа сливок, общество следит за модой и может знать гест? Что ж, слон стажируется в интернет-бутике «Вокклозет» в фэшн-разделе. Это ее стихия. Я помню, как однажды в последний момент сорвалась крупная модная съемка в арсенале. И слон написал смс-ку своей маме которая сделала всего один звонок и смогла закрыть со скульптур Мома на целый день, чтобы они там поснимали. Так что я начал с нее. И мне кажется, просто повезло. Видишь ли, тебе всегда везло. Я вот не родилась такой счастливой, как ты. Я родился счастливчиком? Фредди фыркнул. Боже мой, Фредди, посмотри в зеркало. Да хотя бы на отражение в этой витрине. Фредди быстро взглянул на витрину Бергдорфа. О! Мне нравится этот льняной пиджак с бамбуковым принтом. Думаешь, мне пойдет? Тебе все идет, Фредди. Это моя точка зрения. Ты идеальное сочетание азиата и классического белого американца. И именно поэтому бабушка тебя обожает. Она и тебя обожает. И это совсем не так. Она научилась ценить меня. Это ее слова, а не мои. Знаешь, когда я была маленькой, папа и мама отправляли меня на лето во Флориду к бабушке. И она тратила все свое время, пытаясь меня улучшить. Часами я просиживала на уроках этикета, уроках речи, выполняла причудливые упражнения викторианской эпохи для формирования правильной осанки. Она заставляла своих лужанок буквально измываться надо мной, чтобы я выглядела сносно и могла сопровождать ее в один из клубов. Эта ужасная горничная уна часами расчесывала мне волосы, пока у меня скальп не начинал кровоточить. Все думали, что я хорошо провожу время в Хопсаунде, Но это была пытка. Черт, я понятия не имел. Хотя я помню, что бабушка иногда говорила мне что-то вроде... «Я так рада, что ты унаследовал глаза отца, а не матери!» «Я еще тогда думал, что это звучит ужасно, но посмотри!» «Кто смеется с последним? У тебя самые великолепные волосы, Люси!» «Все так говорят!» «Спасибо! Но чтобы они великолепно выглядели, нужно приложить немало усилий!» «А ты встаешь с постели каждое утро с шевелюрой, как из рекламы шампуня Аведа!» «К тому, что родился в самый подходящий момент!» «Ты же не помнишь маму в депрессии?» Это не пустые слова, она была настолько подавлена, что не могла встать с постели. Фредди покачал головой. «Тебе и четырех не было, когда умер папа. Мне пришлось взвалить все на себя. Я о тебе заботился, защищал тебя. А когда ты уже вступил в сознательный возраст, мама приноровилась пить лекарства. И ты знаешь только счастливую мамочку. Ты даже представить не можешь, как тебе повезло». «Да, наверное». Фредди остановился и крепко сжал сестру в объятиях. И за что?» Спросила Люся «За то, что мне повезло иметь такую старшую сестру, как ты». Люся улыбнулась. «Прости, что это Алдыча об одном и том же. Думаю, я просто была потрясена тем, как легко ты очаровал Корнелию, раскрутив ее на участие в маминой благотворительной компании». Они шли молча, пока не добрались до 49-й улицы. «Ну, я пошла», — сказала Люся. «Подожди минутку». Фредди на мгновение замолчал, собираясь с мыслями. «Слушай». Ты вот говоришь, что тебе не повезло, но я всегда воспринимал все иначе. Я всегда считал тебя счастливицей. Да? Назови три момента, в которых мне повезло больше, чем тебе. Это легко. Ты успела провести время с папой. У меня есть его вещи, но я почти не помню его самого. Ты потрясающая художница, а я даже по линейке не могу провести прямую линию. Хорошо, это два. А что третье? Ну, например, ты скоро станешь миссис Сесил Пайк, сказал Фредди. «Так себе удача», — ляпнула Люси раньше, чем успела себя одернуть. Брат и сестра посмотрели друг на друга, а затем расхохотались. Они стояли на углу 49-й и 5-й несколько минут, прислонившись к серой известняковой стене у бутика Майкла Корса, сгибаясь пополам от смеха. Когда они успокоились, Фредди двинулся дальше по 5-й авеню, а Люси пошла по 49-й улице в сторону аукционного дома «Кристис». В середине квартала, прямо у NBC Studios, Она остановилась, достала телефон и отправила Сесилу сообщение. Ее пальцы при этом сильно дрожали.